Глава 33. Переключатель. Когда Старанил закончил предложение, полупрозрачное параглаз, скрывающееся в темноте позади него, исчезло. Даже с активированным духовным зрением Клин больше не мог заметить следы их существования. Это характерная черта ритуальной магии, со смешком объяснил Старанил. Удивительно. Неужели духовное зрение это улучшенный аналог третьего глаза? Клейн почувствовал себя как ребёнок, который получил новую игрушку. Он в волнении начал вертеться и осматривать каждый уголок комнаты. Ему хотелось увидеть различие лаборатории с духовным зрением и без него. Контуры столов, пробирок, весов, чашек и шкафов не отличались от того, как они выглядели бы без духовного зрения. Они не излучали света и не меняли свой цвет. У неодушевлённых предметов нет духовной оболочки, пробормотал про себя Клейн, направляясь к гладётному на серебряному сундуку. Внезапно перед ним предстало быство красок. Цвета были такими жестинными, как небо, такими же сверкающими, как звёзды, и такими же малиново-красными, как огонь. В частицах необычных существ ещё теплится жизнь, и у них есть духовная оболочка, даже если их источник уже умер. Калеинс начал обдумывать свои слова, а потом обратился за помощью к старому Нилу. Точнее сказать, у них остались некоторые частицы духовной оболочки. Это один из вознеснейших моментов успешного приготовления зелья. Но это одна из причин, по которой потасторонью теряют контроль. Дэн должен был тебе рассказать, объяснил старый Нил. Он вдруг засмеялся, что-то вспомнив. Я вспомнил, что для зелья сборщика трупов требуется сушёная половозрелая пятнистая лягушка, чтобы выпить это зелье, нужно обладать немалым мужеством. Калейн представил подобное зелье и нашёл его отвратительным. Он не подержал тему староанила и перевёл взгляд на затемнённый участок лаборатории, однако там не было никаких духовных тел или призраков, которых он с нетерпением желал увидеть. Разве не говорят, что мир духов находится повсюду? По любопытству Олклейн. Старый Нил Ниграмк рассмеялся, прежде чем сказать: "Парень, повторяй за мной. Это штаб-квартира отряда ночных ястребов. Эта земля находится под церковью Богини Вечной Ночи". Здесь слишком много посторонних. Неужели ты думаешь, что мы позволим духам бродить здесь? Кроме того, духовный мир и дух это две разные концепции. Клен почувствовал смущение и начал поворачивать голову, делая вид, что смотрит на слабый свет газовых ламп у выхода. Я понял. Когда Клен сказал эти слова, область между бровей начала подёргиваться. Что происходит? Только Клен обернулся спросить об этом. Как внезапно увидел фигуру, тихо стоящую у двери на самом краю освещённого участка. Силуэт казался человеческим, но от цвета ауры прекрасно сочетался с тьмой, что делало её практически неразличимой. Калейн почувствовал болезненный спазм в области между бровями при переноситсяй. Его зрение пришло в беспорядок, а когда он снова сосредоточил своё внимание, то у двери уже не было никакой бесформенной фигуры. Странно. Он обернулся и задал вопрос. Мистер Нил, Места между проявлением многопобалевы от судорог. <смех> Очень распространённое явление. Ты только стал по тусторонним, а духовное зрение накладывает огромное бремя на твоего духовное тело. Кроме того, оно постоянно тебя истощает. Физическими проявлениями этого процесса могут быть подобные спазмы, головные боли, повышенная чувствительность и приступы галлюцинаций. При использовании духовного зрения ты можешь ощущать дискомфорт в незнакомом окружении. Также другие люди могут повлиять на твои эмоции. Это вещь, на которой нужно обращать внимание. Практика поможет тебе привыкнуть и избегать подобного, кроме того, старайся не переволсердствовать и следи за временем. Слыбка ответил старенил. Почему у меня такое чувство, что ты очень доволен происходящим? Колень поспешно спросил совета. Тогда как мне отключить духовное зрение? Колень планировал сказать о невидимой фигуре. Но, слыша о перешних симптомах галлюцинациях, он отбросил эту мысль. По вспозмоу наличию головной боли он легко мог угадать ответ старого Нила. Как и раньше, подумая о каком-то предмете, чтобы отвлечься, он выводит тебя из состояния гитации, закрываю глаза, контролирую свой дух и думаю об этом предмете. Когда-то снова откроешь глаза, ты заметишь, что вышел из духовного зрения. Не торопливо ответил старый Нил, после чего добавил: Конечно, это самый тривиальный и неуклюжий метод. Кроме него можно также придумать условные жесты, которые помогут войти в состояние кагитации. Таким образом, переход станет быстрее. Например, два раза легонько коснувшись glabella, область между бровями переносится и можно активировать духовное зрение. Ещё два касания его остановят. То как ты настроишь этот процесс, полностью зависит от твоих привычек и предпочтений. Понял? Колен немного подумал и решил, что будет поступать как и старый Нил, используя двойное постукивание по глабелле в качестве переключателя духовного зрения. Одно касание может произойти случайно, а тройное оказаться пустой тратой времени в опасных ситуациях. Что касается долгих действий, например, щёлканье глазами, то они слишком привлекали к себе внимание. Он ослабил своё внимание и вообразил сложные сферы света и снова вошёл в состояние кагитации под руководством старого Нила. После неоднократных повторений Клейн наконец установил свой переключатель. Он слегка жёл кулак и дважды постучал указательным пальцем по глабелле. Перед его глазами сразу же появились светящиеся ауры разной толщины и цвета. После ещё двух постукиваний всё снова пришло в норму. Наконец-то я понял, сказал он с довольным вздохом. Только после этого Клейн осознал степень своего истощения, порял чувствовал, что мог заснуть в любой момент. Его голова болела так, как будто он не спал 3 ночи. Старый Нилсус мешко сказал: "Манебессанне, каждый раз, когда ты чрезмерно используешь духовное зрение, тебе нужно немного поспать. Так что возвращайся домой и хорошенько отдохни. Во второй половине дня иди на улицу Железного креста к дому Эльша и прогуляйся там. Постарайся как можно скорее найти подсказки о дневнике семьи Антигонов. А завтра я продолжу свой рассказ о сверхъестественном. Конечно, не забудь прочитать рукопись. Хорошо." Колен был полностью согласен с советами Старого Нила. Он поднял свою трость и вышел из алхимической лаборатории, посмотрев, как закрываются двери, а Старый Нил возвращается в арсенал. Колен помассировал глуболовиски, после чего, опираясь на трость, начал подниматься вверх по лестнице. В этот момент за его спиной появился Дэн Смит. Посмотрев на него своими таинственными серыми глазами и с лёгкой улыбкой на губах, он сказал: "От Старого Нила я слышал, что ты очень подходящий кандидат". ты смог использовать духовное зрение даже без кагитации. Возможно, это уникальная черта провидца, застенчиво ответил Клейн. Он догадался, что Дэн следил за происходящим из арсенала старого Нила. Дано ускорил шагом, немного опередил Клейна. После нескольких секунд молчания он обернулся и сказал: "Тебе должно напомнить, что лебеподство у белокошку. Оно также может бить и постороннего". Не пытайся исследовать шёпот, который ты не должен слушать, или смотреть на существ, которых ты не должен видеть. Хорошо. Колин знал, что это ещё одно напоминание о том, что потусторонний может потерять контроль. Войдя в холл охранной компании Терновник, он поприветствовал Разанну, которая очевидно не знала, что Колин стал потусторонним, и он медленно вышел на улицу, где стоял экипаж до улицы Жёлтого нарцисса. Парень так устал, что чуть было не уснул в пути. Было ещё утро, и температура воздуха была около 26° по Цельсию. Кален вытащил из кармана медные ключи, открыл дверь в свой дом. Внутри всё ещё не хватало многих предметов мебели, гостиная и столовая так и не были обставлены. Бенсон с Мелиссой встали ещё рано утром. Бенсон на работу, Мелисса в школу. Однако Кален был уже не в состоянии беспокоиться о таких вещах. Он закрыл двери, быстро пошёл на второй этаж в свою спальню, сняв пиджак и повесив его на вешалку для одежды. Кален без сил рухнул на кровать. В тот момент, когда его голова коснулась подушки, он уже спал. Кален проснулся от яркого солнечного света. Он повернул голову и медленно открыл глаза, обнаружив снаружи палящее солнце. Сколько времени? Неужели я пропустил встречу во второй половине дня? С большим усилием он встал и подошёл к вешалке для одежды, чтобы достать свои часы из внутреннего кармана пиджака. Мало того, что он забыл о собрании, так ещё забыл закрыть дверь в свою спальню. И задернул шторы эркерного окна. Калейн вытащил караманные часы и сразу же почувствовал облегчение. Было чуть позже полудня, до запланированного в 3 часа собрания оставалось ещё много времени. Сегодня понедельник, день, когда у него была запланирована встреча с Весельником Справедливости. Калейн задумался и дважды постучал по своей глобалле. Зрение изменилось, и он увидел, что его тело приобрело яркий блеск. Калейн снова дважды постучал по глобалле и остановил духовное зрение. Расслабившись, Клейн спустился на первый этаж и закипятил чайник. Он заварил чай худшего качества и съел ржаного хлеба, смазнного тонким слоем масла. После этого Клейн просмотрел исторические материалы и дневник оригинального Клейна. Он начал пересматривать и закреплять свои знания. В 14:57 Клейн закрыл книгу и задернул шторы. Сразу же после этого запер дверь спальни, погрузив комнату в темноту. Он дважды постучал по глабелле и активировал духовное зрение, чтобы осмотреть окрестности. Убедившись, что в комнате не было никаких невидимых духовных тел, Кэлин остановил духовное зрение и достал карманные часы, чтобы проверить время. За минуту до 3:00 он закурил шак, как и раньше, прошёл 4 шага против часовой стрелки по квадрату, а после этого тихо запел на китайском. Только на этот раз Кэлин не готовил никаких продуктов. Кэлин закрыл глаза и почувствовал, как зачесала стильная сторона его ладони. Зазвучали истерические крики и заманчивый шёпот, но Клейн понял, что головная боль была не такой сильной, как в первый раз. Дело было не в том, что они его не затрагивали, а в том, что он делал всё возможное, чтобы постараться их не слушать. Как посторонний он должен лучше себя контролировать. Вскоре его тело стало лёгким, и Клейн воспарил среди серовато-белого тумана. Затем он увидел тёмно-красные звёзды. Две из них имели с ним слабую связь и вызывали неестественное чувство знакомства. Калейн посмотрел на свой расплывчатый я и в замешательстве поперхнулся. Это австральная проекция, о которой говорил старый Нил. Успокоившись в течение нескольких секунд, он снова создал роскошный барочный дворцовый твёрд с высоким бронзовым столом под куполообразным потолком, а также 22 стульями с высокими спинками, соответствующими различным созвездиям. Калейн спокойно подошёл во главу стола и погрузил своё тело и лицо в густой серый туман. Заон протянул правую руку, постучал по двум знакомым тёмно-красным звёздам и создал связь.